Глава 14 Эрик украдко выдохнул. Его не оставляло стойкое ощущение распухшей головы, но усилием воли он заставлял себя внимательно слушать и вникать. «Вот примерно так», — заключила Кира. «Подробнее вам знать не нужно, для этого есть другие люди. Вам надо просто представлять, как работает система в общем, чтобы хотя бы понимать доклады. Кстати, как у вас складываются отношения с Авдеевым?» Егор Авдеев отвечал за все строительные работы на площадке старого фабричного городка, и отношения с ним у Эрика вообще никак не складывались. Раньше Авдеев всем распоряжался сам, и внезапно появившийся начальник его совсем не обрадовал. Как результат, распоряжения Эрика просто не выполнялись, чему, разумеется, всегда находились веские причины. Однако Эрику в силу плохого знакомства с предметом сложно было понять, являются ли они в самом деле вескими. Плохо складываются. Эрик не видел ни малейшей причины выгораживать человека, который демонстративно игнорировал все попытки наладить контакт. «По всей видимости, его не устроил переход из начальника в подчиненные. Я на самом деле ждал чего-то такого, но с ним все зашло слишком далеко и уже начинает сильно походить на саботаж. К сожалению, у меня нет никого, кем я мог бы его заменить». «Похоже, он воспринял это как понижение», — согласно кивнула Кира. «Егор всегда слишком болезненно воспринимал вопрос статуса». Но то, что дело дошло до саботажа, — это уже полное безобразие. Я вправлю ему мозги, но думаю, его все же надо отсюда убрать. Я пришлю вам другого заместителя». «Спасибо, госпожа», — благодарно сказал Эрик. Он и в самом деле был благодарен. Если организация охраны объекта была для Эрика делом совершенно понятным и привычным, то в строительстве его познания ограничивались примерно уровнем обывателя. Впрочем, не совсем уровнем обывателя, Эрик был вполне способен соорудить неплохой дзот, но это умение здесь и сейчас помогало мало. Подчиненные все это чувствовали и с ясно ощущаемым злорадством заваливали его какими-то бессмысленными бумажками. «Я прекрасно понимаю, что у вас нет своих людей, которые умеют управлять гражданскими проектами», — сочувственно сказала Кира. «Мне самой пришлось когда-то через все это пройти, но сейчас вам просто нужно действовать иначе». Эрик вопросительно посмотрел на нее. Если вам что-то непонятно в докладе, требуйте объяснить. Не бойтесь показать, что вы плохо разбираетесь в вопросе. Ваши подчиненные давно это поняли сейчас во всю этим пользуются. Если человек не в состоянии внятно объяснить свой отчет, или же вы видите, что он просто пытается вас дурить, гоните его в шею. Сообщайте в кадровую службу, что такой-то и такой-то уволен, либо не соответствует занимаемой должности должен быть понижен. Один-два таких случаев, саботаж закончится. И не бойтесь, что останьтесь без сотрудников. Это проблема кадровой службы, не ваши. Эрик медленно кивнул. Не вникайте в каждую мелочь. Ваше дело принимать действительно важное решение. Действуйте смелее. У вас, как у члена семьи, есть все права, включая право на ошибку. «А у вас, госпожа, были ошибки?» С любопытством спросил он. «Еще какие?» Усмехнулась Кира. «Один раз я даже умудрилась втащить семейство в войну». «И что?» – пораженно переспросил Эрик. «И мы победили!» – улыбнулась она. Эрик только шарашенно покачал головой. Но самым удивительным был даже не сам этот факт, а то, что Кира ему про это рассказала. Да и то, что она специально приехала, чтобы помочь, Эрик был бы ей благодарен, даже если бы она просто прислала кого-то из сотрудников. А уж то, что она нашла время приехать сюда сама, это был явный знак, что его не на словах, а на деле приняли как члены семьи. «Спасибо, госпожа», — искренне сказал он, — «я не забуду вашу помощь». «Не берите в голову, Эрик», — улыбнулась она. «Поначалу всем нам было трудно. Вы быстро освоитесь. Пройдет совсем немного времени, я тоже стану обращаться к вам за помощью». «Обращайтесь», — улыбнулся ей в ответ Эрик. Он нахмурился, услышав голоса у входа в палатку. Кто-то напряженно там переругивался. Кира с удивленным видом посмотрел на него, и он виновато пожал плечами, как бы извиняясь за бардак. Входной клапан приоткрылся и в палатку просунулась голова часового. «Командир, там ратник какой-то пытается к вам пройти. Говорит, дело семейства». Эрик, непонимающе, переглянулся с Кирой. «Ну, пропусти», — наконец сказал он. «Послушаем, что за дело семейства у ратника». Голова исчезла. И в палатку действительно вошел, судя по нашивкам, рядовой ратник. Вошел и застыл, не зная, с чего начать. «Ну что ты мнешься, боец?» — недовольно сказал Эрик. «Доложись, кто такой». Вот, наконец, сожил. Прол Воронич, вторая сотня первого полка, представился он. У медведь значит, служишь. Слегка хмыкнул эрик Понятно. Ну, давай выкладывай, что там за дело семейства у тебя образовалось. Прол помялся немного, но в конце концов решился. В десятке есть новичок, Велимир Моравин. Я тоже новичок, но он недавно совсем появился, позже меня. Задает слишком много вопросов. Интересуется, чем не надо. Э, чем не надо интересоваться? Кто здесь есть, зачем тут дружины, из-за чего здания порушили, почему вон к тем кучам никого не подпускают, ну и все прочее в таком роде. И что, кроме тебя никто этого не заметил? Не знаю, заметил кто или нет, пожал плечами Фрол. Старослужащие на нас салах внимания не сильно обращают, а он очень осторожно интересуется, всегда как бы к слову. Я тоже не сразу заметил, а как начал присматриваться, там видно стало, что он часто разговор понемногу сводит на такие темы. и когда в патруле пытается всюду заглянуть. — Патрулю вообще-то и положено всюду заглядывать, — задумчиво заметил Эрик. — Если по отдельности смотреть, то вроде ничего особенного, — хмуро признал Воронич. А все вместе подозрительно. Эрик быстро обменялся взглядами с Кирой. — Ну ладно, — согласился Эрик, — допустим. Почему то по команде не доложил? — Если я ошибаюсь, в десятке мне было бы не жить, — помрачнел фрол «И если не ошибаешься, осадок все равно бы остался», — согласно кивнул Эрик. «А мне вот интересно», — внезапно вмешалась Кира, пристально глядя на Воронича. «Почему ты пришел? не подозрительно ты простой ратник. Почему тебя такие вещи волнуют?» «Я присягу давал семейству Орди, а не дружине», — прол посмотрел ей прямо в глаза. «Присягу все давали», — мягко напомнила она. «Но пришел ты? Почему?» Прол замялся под пристальными взглядами, но, поняв, что отвечать все-таки придется, признался. «Я в десятке госпожи служил. Я сильно задолжала ей и семейству, но не мог я сделать вид, будто ничего не вижу». «В десятке госпожи?» — не поняла Кира. «Я тоже про это не знал», — пояснил ей Эрик. «Но недавно сиятельная милослава мельком упомянула, что госпожа Лена командовала десятком». «Зачем ей понадобилось?» — изумилась Кира, но, заметив, что он заколебался, быстро сказала. «Не отвечайте, Эрик, я не хочу знать лишнего». Тот с облегчением кивнул. «Вряд ли кому-то в семье понравится, если он станет рассказывать о наказании жены главы». «Твои мотивы понятны», — опять обратилась к фраулу Кира. «Но у тебя ведь все равно могут быть неприятности от того, что ты сюда пришел. Твои сослуживцы будут задавать вопросы, зачем ты ходил к начальству». «Будут», — вздохнул тот. «Эрик, надо бы что-то придумать для него, какое-то разумное объяснение». — Будто это так просто, — проворчал Эрик. — Если позволите, — подал голос фрол мне госпожа Лена говорила съездить в масляный конец насчет займа на учебу для сестры. Мы там один раз уже были, обо всем договорились, но нужно к ним еще раз приехать, чтобы окончательно подписать бумаги. — А, это подойдет, пожалуй, — сказала Кира, немного поразмыслив. «Знаете, Эрик, сделайте ему распоряжение для медведя, что-нибудь вроде такого. Предоставить ратнику Фролу Вороничу отпуск на два дня для исполнения приказа госпожи Лены Менцевой-Орди. Хороший вариант, все вопросы снимает». Удовлетворенно кивнул Эрик, придвигая к себе лист бумаги и начиная писать. «Ты правильно поступил, боец!» Обратилась к Фролу Кира, и тот заметно расслабился. «От лица семейства благодарю тебя». Эрик протянул ему лист с распоряжением. Прежде чем к медведю идти, сверкни этой бумажкой в десятки. Да и десятнику с риттером все равно доложиться надо. Иди, а об этом Мораве не забудь, мы о нем позаботимся. Когда фрол с явным облегчением исчез со своей бумагой, Кира задумчиво заметила. Надо бы все про него выяснить и прикинуть, где его лучше использовать. Эрик непонимающе посмотрел на нее. Зачем его где-то использовать, смотрел он с легким удивлением. Если другие бойцы узнают, что он донес на товарища, у него будут неприятности. Даже если тот настоящий шпион. Будут, подтвердил Эрик. Даже если тот в самом деле шпион. А если не шпион, то он правильно заметил, что в десятке ему не жить. Да и вообще в дружине. Вот посмотри Эрик, что получается. Человек пришел, серьезно рискуя, потому что чувствовал долг перед семейством. Нам нужны умные, но еще больше нам нужны верные. А если он окажется еще и умным, в общем, в простых ратниках ему не место. Я прикажу Ирине Стоцкой все про него выяснить и будем думать, где же ему место. На столе Киры ожил селектор. «Госпожа, с вами хочет поговорить Антон Кельмен». «Соединяй, НАТО», — откликнулась Кира. Трубки щелкнули, послышался голос Кельмина. «Здравствуйте, госпожа». «Здравствуй, Антон. Что-то срочное?» «Не то чтобы очень срочное», — ощутимо заколебался тот. «Скорее, непонятное. Это насчет того ратника». «А что с ним?» — непонимающе переспросила Кира. «С ним все ясно», — вздохнул Кельмин. «Но я насчет него ничего решить не могу. Я бы попросил вас самой подъехать». «Даже так?» — удивилась Кира. «Хорошо, сегодня после обеда заеду к тебе. Тогда пригласи заодно Эрика, его это тоже касается». После обеда Кира подъехала к отдельно стоящему зданию службы Кельмина и сразу же столкнулась с Эриком, который подъехал следом за ней. «Здравствуйте, Эрик!» — доброжелательно кивнула она. здравствуйте госпожа вежливо поклонился тот и кира про себя отметил его успехи в изучении этикета вы не знаете зачем кельмин нас пригласил я так и не сумел добиться от него прямого ответа а в следующий раз и не добивайтесь усмехнулся она начиная с определенного уровня для всех сотрудников действует правила не обсуждать по телефону важные вещи господин как-то раз очень наглядно показал всем слугам семейства насколько просто можно организовать подслушивание телефонных разговоров «Думаете, нас кто-то подслушивает?» «Даже самые тупые способны рано или поздно до этого додуматься», — хмыкнул Кира. «А вокруг хватает и умных Наверняка подслушивают». «И кому это может понадобиться?» — непонимающе спросил Эрик. Кира посмотрел на него с веселой иронией, он смутился. «Ну да, понятно», — пробормотал Эрик, а потом ему пришла в голову другая мысль. «А мы и кого-нибудь подслушиваем? Мы же не совсем тупые», — смешливо фыркнула Кира. «Ясно», — сказал Эрик со задачным видом, но предпочел дальше тему не развивать. «Ну идемте же», — сказала Кира, направляясь к двери. «Кто бы знал, как я ненавижу эти его подвалы». Допросная комната в подвале в самом деле вряд ли могла вызвать у кого-то положительные эмоции. Грубо оштукатуренные стены, покрашенные в грязный серый цвет, голый лампчик под потолком и бетонный пол со стоком для воды никаких позитивных чувств не внушали. Небрежно сваренный железный стул с зажимами для рук и ног в середине комнаты гармонично вписывался в обстановку. В целом интерьер надежно обеспечивал тревожное настроение даже тем посетителям, которым на этом стуле посидеть не предлагали. Впрочем, дизайнер интерьера именно на такой эффект и рассчитывали. В настоящий момент стул был занят посетителем в форме ратника дружины. Выглядел он понуро, но вполне прилично, хотя большая ссадина на скуле намекала на то, что беседовали с ним не совсем по-доброму. Рядом со стулом стояли двое здоровых парней, которые явно были готовы в любой момент продолжить беседу. «Это и есть тот самый Велимир Моравин», вопросительно посмотрел на Кельмана Кира, усаживаясь на шаткий табурет. «И что насчет него?» «Раскололся, госпожа», — ухмыльнулся тот. «Шпион он, для того специально в дружину пролез». «Ну так и в чем проблема, Антон?» недовольно спросила Кира, хмурясь. допросили теперь казните, вы что, сами не знаете, что полагается делать со шпионами?» Сам шпион забеспокоился, попытался было открыть рот и что-то сказать, но один из парней с равнодушным видом стукнул его в ухо и тут подавился невысказанной фразой. «Есть проблема, госпожа», — вздохнул кельмин «Он говорит, что сын Борислава Моравского». «Главы семейства Моравских удивленно приподняла бровь Кира. Это точно?» «Точно, госпожа», — кивнул тот. Мы проверили, действительно, есть у них бастард Велимир Моравин. В дворянском реестре он не записан, потому что непризнанный. Но мы нашли запись в акта гражданского состояния и портрет тоже нашли. Рожа у этого на портрет здорово похожа. Но все-таки непризнанный, указала Кира. Может, они не так уж сильно будут недовольны, если мы его в каком-нибудь болоте потеряем? Ну, он утверждает, что папаша его любит и будет переживать. Мы кое-какие справки навели. Действительно, папаша достаточно неплохо его мать обеспечивал и, похоже, до сих пор обеспечивает. И еще люди говорят, что этот часто в резиденции Моравских оттирается Не знаю, насколько Борислав его любит, но Моравским он явно не чужой человек». «Вот как?» – тяжело вздохнула Кира. «Да чего же неудачно?» «А эти Моравские?» – осторожно вклинил серик «Это что, враждебное семейство?» «Хуже, Эрик, хуже!» – печально сказала Кира. «Нейтральные у нас отношения, даже ближе к хорошим. Были бы они враги, проблем бы и не было, а вот делать врагами нейтральное семейство не хочется. Господин это вряд ли одобрит». У Моравина в глазах загорелась надежда. «Но и отпускать его тоже нельзя», — решительно сказала Кира, и огонек надежды потух. «А что?» — опять вклинил Серик. «Это разве нормально, что сын аристократа, да еще и главы семейства, вербуется в нашу дружину простым ратником?» «Странный вопрос, Эрик». С иронией посмотрел на Ньюкира. «Именно от вас, странный, не в вашем ли отряде служила целая аристократическая семья вместе с главой?» «Они служили не для того, чтобы шпионить», — напомнил Эрик. «У них были на то свои причины, причем вполне законные. Их вообще не в чему прикнуть, они честно отслужили весь срок, на который завербовались. И очень достойно отслужили, замечу. А что не под своими именами, так увольников и сплошь и рядом». «Ну, в общем-то, да», — задумалась Кира, — «чтобы сын главы такой грязью занимался, это в самом деле как-то странно. Антон, ты уверен, что это в самом деле тот самый бастард Моравского? Может, просто похож?» Люди говорят, что в последние дни его не видели. «А, может, двойника отправили, а сам бастард спрятался, чтобы не было вопросов, отчего он вдруг раздвоился?» «Вопросов и не должно было быть», — возразил Кельмин. Они же не рассчитывали, что мы его узнаем. В любом случае, какая разница? Ясно, что отправили его Моравский, и он их человек. Некоторая разница все же имеется, — отрешенно сказала Кира, что-то для себя прикидывая. Из-за бастарда главы они могут серьезно обидеться, а если мы казним двойника, то они даже претензий не выскажут. Но вы правы, сейчас для нас разницы нет. Мы не можем достоверно знать, кто это, разве только где-то мелькнет настоящий Моравин». но ну, а пока этого не случилось, нам придется исходить из того, что у нас в самом деле сын Борислава». «Совсем не обязательно, госпожа», — возразил Эрик. «Я вот как раз и думаю, что это двойник». «Вот как», — заинтересовалась Кир, — «можете обосновать?» «Я уверен, что настоящий сын главы не стал бы заниматься шпионажем. Урон, честь и вообще позор для семьи». «В этом что-то есть, пожалуй», — согласилась Кира, и Кельмин тоже согласно кивнул. Они все втроем дружно уставились на шпиона, который почувствовал себя неуютно. «Итак, уважаемый», — заявила Кира, — «у вас сейчас есть шанс рассеять наше недоумение. С чего бы вдруг сын главы аристократического семейства занялся подобным делом? Убедите нас, что вы настоящий Велимир Моравин. Ну а если не сможете убедить, не обессудьте. Вы знали, на что шли. Труп ваш мы маравским вернем, обещаю. Похоронят вас нормально». Принёк от этого обещания просто спал с лица и замычал что-то, явно не зная, с чего начать. «Давай побыстрее!» — раздражённо распорядился кельмин «Не заставляй госпожу ждать, да и у нас время ограничено!» Тот побледнел ещё сильнее, и, наконец, слова хлынули потоком. Из и не вполне связанных объяснений открылась довольно типичная картина человеческой глупости. Непризнанный бастард мечтал стать признанным. Семья сомневалась и в целом была скорее против, но отец все же пообещал признание, если тот себя как-то проявит. В качестве подвига было выбрано раскрытие тайны семейства Орди, которое в последнее время очень занимало семейство маравских да и вообще столичное общество. А в качестве способа за образец были взяты похождения героя любимого приключенческого романа. Именно внедрившись в охрану секретного подземелья, тот раскрыл подмену папы римского агентами сатаны. «Боги, какой же идиот!» — заметил Эрик, брезгливо морщись. «Он просто молодой очень!» — добродушно хохотнул Кельмин за свою жизнь, насмотревшийся на идиотов в избытке. «Молодые все такие. Слушай, Велимир, а почему тебя отец не отговорил? В самом деле, не вместно же?» «Отец не знает», — мрачно признался тот. «Инициативу проявил», — понимающе кивнул Антон. «Это ты зря, что тут еще скажешь. Так что ж, госпожа, исходим из того, что это все-таки настоящий?» «Придется», — вздохнула Кира. «Ума не приложу, что с ним делать. Он много узнал?» «Что-то наверняка узнал», — отозвался Кельмин. «Сотни медведей там с самого начала сидит, только сейчас под замену пойдет. Времени у него полно было». «Ничего не узнал», — встрял Велимир. «Помолчи, дорогой», — мягко прервал его Антон. «Все, что мог, ты уже сказал. Сейчас сиди молча и жди, что решит господа». «Будем считать, что он узнал, если не все, то многое». подвела итог Кира. Стало быть, отпускать его нельзя, но и убивать нежелательно. «Долго держать его в камере не получится», — заметил кельмин «Маравские рано или поздно его хватятся и начнут искать. Потом все равно придется решать». «Держать не вариант», — согласилась Кира. «Нет смысла оттягивать решение, лучше уж решить сразу. Кстати, Антон, надо выяснить, как он в дружину попал, через Лазович или подчет в поручительство. Если кто-то за него ручался, значит, есть соучастник. В общем, проверь всю цепочку». «Сегодня же этим займусь. Можно ему несчастный случай устроить», — внёс свой вклад Эри. «Сделаем легко», — заверил Кельмен. «У меня есть подходящие люди с опытом». «Надо думать», — вздохнула Кира. «Ладно, уводите его, нечего ему в обсуждении участвовать. Мимо него решение всё равно не пройдёт». Двое амбалов хватили совершенно бледного парня и потащили его на выход. «Так что, госпожа, делаем несчастный случай?» — спросил Кельмин, проводив взглядом незадачливого суперагента. «Нельзя, Антон», — печально вздохнула Кира. «Очень удобное решение, но для нас не подходит. Он хоть и не признанный бастард, но он сын главы семейства. Убить его тайком будет недостойным, а уж если про это узнают...» «Я за своих парней готов головой поручиться. Никто не узнает». «Достаточно того, что узнаем мы». Пусть у нас репутация людей чести но мы-то сами будем знать, что это не так. И есть у нас грязный секрет. Если ты думаешь, что такие вещи ни на что не влияют и проходят бесследно, то ты ошибаешься. Да и второй раз такое проделать гораздо проще, стоит только начать. А рано или поздно все это обязательно вылезет наружу. Кельмин промолчал, но всем своим видом изобразил сомнения. Зря сомневаешься, Антон. Если мы планировали всего на 5 или 10 лет вперед, то тогда да, это вполне могло бы сойти с рук. «Но мы говорим о семействе, и мы должны думать на сотни лет вперед, а здесь таких вещей допускать нельзя. Это может вылезти даже через сотню лет и уничтожить всю репутацию семейства, которую с таким трудом эту сотню лет набирали. поговори об этом с господином, он сможет тебе это лучше объяснить. Меня он убедил». «Так что тогда с парнем делать?» — Кмуро спросил Кельмен. «Будем думать», — опять вздохнула Кира. «А пока пусть посидит у тебя».